Глава шестнадцатая На следующее утро все змееловы ушли к Сорочьему мосту. Оля осталась на базе одна. Стоял один из прекрасных июльских дней. Но Оля не забывала, что рядом за деревянной стенкой вагончика, свернувшись, дремали в своих ящиках змеи. Пройдясь по полянке, девушка услышала подозрительное шевеление в кустах. Первым чувством был испуг, но постепенно любопытство пересилило страх. Стараясь двигаться как можно тише, Оля подошла к зарослям жимолости. Среди веток на земле возился небольшой зверек, покрытый буро-серой жесткой шерстью. Он негромко чавкал, изредка поднимая белесоватую мордочку с темными продольными полосами возле глаз. Сюда его, видимо, привлекли остатки пищи, брошенные кем-то из мееловых. Оля с любопытством разглядывала зверька, усиленно вспоминая из школьного учебника, кто бы это мог быть. Скорее всего, барсук. Зверек поднялся на задние лапы и попытался достать кусок оберточной бумаги, застрявшей на сучке. Он жадно втягивал в себя воздух, смешно шевеля носом. Барсук повернул голову, и вдруг их взгляды встретились. Зверек выразил скорее изумление, чем испуг. Он застыл на некоторое время с протянутой вверх лапой и, не мигая, глядел на девушку. Стоило ей сделать небольшое движение, как барсук сорвался с места и через секунду исчез в чаще. Эта встреча развеселила Олю, напряжение и скованность от постоянного ощущения, что здесь рядом с ней змеи, как рукой сняло. Она почувствовала потребность что-то делать». Оля сходила за водой, поставила бак на кирогаз, собрала все использованные халаты, хирургические колпаки и повязки и принялась стирать, хотя такого задания не получала. Через полтора часа на веревке висело выстиранное белье, придавая полянке обжитой уютный вид. Оля присела на пень, уставшая и довольная. «Прилетели три сороки» уселись на крыше вагончика и отчаянно застрекотали с удивлением, рассматривая непонятные белые тряпки, шевелившиеся на ветру. До прихода змееловов оставалось еще много времени. Оля решила заняться своим основным делом, работой в лаборатории. Она облачилась в халат, надела перчатки и зашла в служебный вагончик, стараясь не думать о змеях. В дверце сейфа торчал ключ. Оля вынула из бронированного ящика флакончик из-под антибиотика. На нем была приклеена этикетка «Яд щитомортника. На другом флакончике «Яд гадюки обыкновенной». Оля поразилась, до чего невзрачно выглядел сухой яд. Положив яд на место, она достала из стеклянного шкафа эксикатор с чашкой Петри, с которой она вчера не успела полностью соскоблить весь яд. Оля провозилась минут сорок и все же не закончила работу. А уже подоспело время готовить обед. Скинув свою лабораторную спецодежду, она принялась за стряпню. Когда в кастрюле закипел гороховый суп, разнося вокруг аппетитный аромат, Оля заглянула на мужскую половину. И тут только внимательно рассмотрела фотографию девчушки лет пяти, прикрепленную к дощатой стене возле изголовья азаровской постели. Светлая, лучистая славянская личика с прямыми волосиками, выбивавшимися из-под узбекской тюбетейки. Неподетски грустный ротик. Внизу надпись «Ташкент. Фотография номер восемь». Она так засмотрелась на снимок, что не заметила, как вернулись змееловы. Услышав стук сапог на лесенке, она выбежала наружу. У всех был довольный вид. На земле лежало много белых мешочков. «Горох украшает жизнь королей и бедняков», — торжественно произнес Веня, заглядывая в кастрюлю. И, хлопнув по спине проходящего мимо Христофора, добавил «Суп имени тебя». «Молодец, Оля!» — громко приветствовал ее Леня Клиночев, указывая на выстиранное белье. «И я молодец. Девять штук. Тридцать долларов». Анна Ивановна, радостная той радостью, которая приносит новые заботы, устала, сидела на чурбане. «Спасибо за хлопоты, Оленька. Но вы наших мужчин не балуйте. У нас заведено».